Глава четырнадцатая Готовить ужин магистр, разумеется, не стал, ибо ему было лень. Решил, что им вполне хватит холодных закусок. Выставил на стол мясо, сыр, немного свежих овощей из огорода, которые насобирал днем гек. При виде даже столь нехитрой снеди в животе у Андрея заурчала. «Ты когда ел-то в последний раз?» – поинтересовался магистр. Утром армейский сухпай. А, опилки с мочным бульёном из подварки яиц, сказал магистр и указал на стол. Не ограничивай себя. Андрей не заставил упрашивать себя дважды, пока магистр разливал бренди по кружкам. Задача перед магистром стояла нетипичная, и простое решение отсутствовало. Он нашел виновного в огненных смертях, но сомневался, что может сдать его капитану Бирну, чтобы избавить себя от подозрений. Дело не в том, что уровень Андрея был выше уровня самого капитана и всей городской стражи. У стражей правопорядка есть методы, чтобы усмирять агрессивных преступных магов. И вряд ли Блумфилду грозил всегородской пожар. Магистра беспокоило то, что произойдет после того, как Андрей окажется за решеткой. Он непременно начнет болтать и вывалит на ничего не подозревающих стражников кучу информации. Те, разумеется, ему не поверят и ничего не поймут. Но кто-то расскажет жене, кто-то приятелю, кто-то просто ляпнет ненужное в баре и молва разойдется по городу, а потом лавинообразно и по всей системе. И тогда-то уж непременно найдутся люди, которые сложат два и два. Вопрос в том, что они будут с получившимся результатом делать. Ликвидация Андрея тоже не решала проблему, просто в следующий раз вместо него придет кто-то другой, и надо будет начинать всю эту канитель с самого начала. Вопроса, что делать с миром по ту сторону портала, для магистра не стояло, решение у него было, но для того, чтобы все подготовить, требовалось время. «Значит, ты, получается, граф, и насколько ты ценен для своего князя?» — Я приношу ему добычу, на которой он зарабатывает деньги. Думаю, довольно ценен. — Как специалист, но не как человек, — уточнил магистр. Андрей кивнул. Магистр хлебнул из кружки. — Я к чему спрашиваю? Что случится по ту сторону, если ты не вернешься? Будут ли тебя искать? И если будут, то насколько усердно? Со спасательной экспедицией какого размера придется иметь дело? Если я не вернусь, меня просто посчитают мертвым. Но я не могу не вернуться. — Потому что это твой вассальный долг? — Потому что князь держит в заложниках мою сестру. — Ты вроде бы говорил, что последний из рода. — Последний, — подтвердил Андрей. — А как же тогда сестра? — Женщина не считается. Она род продолжить не может. Этот нюанс я совершенно выпустил из головы. А что вообще случилось с твоим родом? «Его перебили», — мрачно сказал Андрей. Он оторвался от еды и потянулся за кружкой. «Отца, мать, деда, дядей и теть, и двух моих братьев остались только мы с Катериной». «Соболезную! Кто перебил?» «Так князь же и перебил», — вздохнул Андрей и сделал глоток. Не своими руками, разумеется. Использовал он наемников, да татей ночных, что во тьме напали на наше имение, перебили всех дворовых и усадьбу нашу спалили дотла. Впрочем, насчет пожара я не уверен. Может быть, его дедушка начал, когда оборонялся. Он был стар, силу свою уже почти не контролировал. Бывали и до этого случаи. «И после этого он взял тебя в подопечные». «Чтобы получить контроль над вашими фамильными землями?» уточнил магистр, для которого подобные двухходовочки были отнюдь не новостью. «Получается, что так. Но поскольку он использует тебя на весьма опасной работе, на которой ты можешь крякнуть в любой практический момент, у него есть запасной план. Катерина же, он может выдать ее замуж за одного из своих ублюдков и таким образом наложить руки на наши земли». «Почему же ты до сих пор этого не сделал?» «Потому что люди в порталах мрут как мухи, а я не мру и каждый раз возвращаюсь с добычей». «Но когда ты станешь совершеннолетним и сможешь заявить свои права, то исходящая от тебя угроза перевесит твою ценность как добытчика. Как думаешь, что тогда будет?» «Они убьют меня до того, как это случится». «И тебе норм? Тебе эта ситуация нигде не жмет?» «И зачем, по-твоему, я каждый раз лезу в ад изнанки?» — поинтересовался Андрей. «И правда? Зачем?» «В поисках могущества, способного меня освободить от этого гнета. И когда я его обнаружу, князь умрет». «Отличный план. Надежный, как швейцарские часы. Позволь мне только внести одно уточнение. Это место вовсе не ад. А что же тогда? Другой мир, в котором тоже живут люди, и не только они». И этот мир огромен, куда больше твоего. Неужели? Слышу скепсис в твоем голосе. У вас же там только одна планета, да? Или вы уже вышли в космос? В космос. Это вон там, сверху. Магистр неопределенно ткнул рукой в потолок. Там что-то есть? Скепсиса в голосе Андрея прибавилась. Много чего. Откуда ты знаешь? Я там бывал. Да ну! «И как же ты пробивал небесную твердь?» «А, вот, значит, какая концепция. Тогда просто поверь мне на слово. Этот мир огромен, терпелив, он многое повидал и перемалывает всякого. Если вы плюнете на наш мир, мы утремся. Но если мы плюнем на ваш, то вы утонете». «Дело не всегда в размере». «Тоже верно», — согласился магистр. «Вот ты вроде бы орясина та еще, а толку?» Род не возродил, князю не отомстил, сестру от замужества спасать, видимо, не собираешься. Могущество он ищет. А что будешь делать, если так и не найдешь?» Андрей опустил взгляд. «Справедливы твои слова, травник. Но если не обрету я силы, то вызову князя на поединок. Мне его не победить, он сильнее, но я хотя бы умру с честью». «Еще один отличный план. Князь, очевидно, оперирует электричеством?» Он повелевает молниями. «Огонь против молний не катит. Молнии быстрее!» Андрей кивнул. «Но ты можешь вызвать его на поединок? Мы оба благородных кровей, так что есть у меня такое право. А если он не согласится, то обречет себя позором. А, так вызов надо бросать при свидетелях. С другой стороны, а чего бы он не согласился, если он заведомо сильнее, так? К чему ты клонишь, травник?» — Ни к чему. Просто прикидываю, какие у тебя варианты. — По каким правилам проводятся поединки? — Никаких правил. Двое выходит, остается один. — Оружие использовать можно? Или это тоже облечет тебя позором? — Можно. Но какое оружие сможет противостоять молниям? — Есть у меня один рецепт эликсера, — пробормотал магистр. — Ты мне лучше другое скажи. Как же так вышло, что целый графский род истреблен, а никому до этого нет дела? Расследование хоть какое-нибудь проводили? Проводили, но губернатор положил дело под сукно. Они с князем давние друзья, и тот постоянно обеспечивает ему защиту. Он ему и опекунство надо мной помог оформить. Тогда в твоем расстрельном списке должна быть еще одна фамилия. А сестру твою, случайно, мне в монастыре держат? — Откуда тебе такое ведомо может быть? — Просто удачная догадка, — сказал магистр. Ему показалось, что при разговоре с Андреем автопереводчик системы слегка сбоил. Возможно, это случалось из-за того, что Андрей разговаривал на каком-то ветхом местном диалекте, о котором у переводчика было недостаточно информации. — А что насчет императора? Как он допускает, чтобы такое творились с его подданными? — Император не знает, если бы он знал. Классическая ситуация. «Император хороший, бояре плохие». «А разве не так?» «Ну, возможны варианты. Например, император в курсе, но ему плевать». «Такого не может быть», — убежденно сказал Андрей. верховные власти даются Богом, и ответ придется держать перед ним, так что, хм, ну да, не дураки же, там сидят», — хмыкнул магистр. «Где?» «Неважно». «Значит, говоришь, портал откроется завтра, э, то есть уже сегодня, на закате?» да Почему ты так в этом уверен? Ведь ты говорил, что он может открываться в разные места. Потому что все время так было. Портал открывается в каждое место дважды. Сначала на вход, потом на выход. Потом он откроется в какое-то другое место, но тоже дважды. История наблюдений этого не опровергает? Сколько лет этому порталу? Больше десяти, как мне сказали. И он всегда работал по этому алгоритму? Все время так было. Так ты мне поможешь? Магистр от удивления чуть Брэнди не захлебнулся, но в итоге сумел взять себя в руки и замаскировал вот это все приступом кашля. «С чего ты взял, что я собираюсь тебе помочь?» «Разве ты не мудрый древний наставник из легенд? Знаешь, в сказках всегда так бывает. Когда герою нужна помощь, Баба-Яга указывает ему, где можно найти меч-кладенец или живой воды набрать». «Я разве похож на Бабу-Ягу?» «Ты травник, у вас с ней все равно есть что-то общее». «Вы оба живете уединенно! Какое же ты незамутненное создание!» — пробормотал магистр. Несмотря на наивность юноши, вариант был вполне рабочим. Магистр мог выдать ему какое-нибудь средство для заведомой победы в грядущей дуэли с князем и отпустить во своясе. Юноша победит и получит свободу, а также права на поместье. Но это наверняка не понравится наследникам князя Грозового и тому же губернатору. По ту сторону начнется смута и междоусобица и на какое-то время всем этим ребятам станет не до портала. Если повезет, то как раз на то время, которое потребуется магистру для окончательного решения этого вопроса. Конечно, он тогда не сможет предъявить виновника капитану Бирну, но это ерунда, которой можно пренебречь. Во-первых, против самого магистра у капитана ничего нет, да и в принципе не может быть, потому что магистр тут на самом деле не при делах, а во-вторых... При самом наихудшем раскладе магистр может просто свалить куда подальше от Блумфилда. Это будет непростое решение, ведь он потратил на выбор тихого местечка чуть ли не пару месяцев. Но даже эти решения покажутся сущими пустяками на фоне грядущего сопряжения сфер. Если нужно будет пожертвовать комфортной жизнью ради спасения Вселенной, магистр это сделает. Снова. Пока магистр размышлял и строил планы, Андрей утолил свой голод но жажду свою он так и не утолил и с намеком продемонстрировал магистру свою пустую кружку. «Переместимся на свежий воздух», сказал магистр, сворачивая самокрутку. «Будешь?» «Это что-то волшебное?» «Если только в очень широком смысле». «Я не буду. Ведьмовские травы смолить — последнее дело». Они вышли на крыльцо. Магистр устроился в своем любимом кресле. Андрей же захватил с собой стул. Магистр разлил. — Но за феодальный строй, — сказал он и выпил, не чокаясь. — Значит, власть у вас принадлежит дворянам, потому что дворяне обладают силой, так? — Да, и она дана нам богом, чтобы оберегать простых людей и защищать свою землю. — Это на самом деле так работает? — Нет, но так оно должно работать. — А на деле дворяне используют силу для угнетения тех самых простых людей и и ведут захватнические войны за землю. Так? В империи давно мир. Дедушке своему расскажи. Ты снова прав, травник, сокрушенно согласился Андрей. И это лишь один из моих многочисленных талантов. Знаешь, ты ведь тоже не ошибся, когда я пришел сюда за могуществом. Ну, я не имею в виду именно ко мне, а вообще сюда. Я уверен, что источник вашей силы находится именно здесь. — Хочешь сказать, сила дана нам не богом, но дьяволом? — насторожился Андрей. — Ведь только адские силы могут прийти с изнанки. — Еще раз тебе говорю, здесь не ад, но давай я угадаю. Люди стали обретать силы примерно в тот же момент, когда на вашей земле открылись первые порталы. Андрей покачал головой. — Лет на тридцать раньше. — Тридцать лет для истории — это всего лишь статистическая погрешность, — сказал магистр он не сомневался в своей теории. Дворяне того мира получили свою силу, потому что нано-боты системы стали проникать на их землю из открывающихся червоточин. Для магистра эта взаимосвязь была прямо-таки очевидна. Другой вопрос, почему она не была очевидна для Андрея? Может быть, потому что он несовершеннолетний и не посвящен в тайны, которые власть имущие скрывают от простого народа? Может быть, потому что сначала порталы открывались где-нибудь, где их трудно было заметить? Под водой, например, или высоко в небе, в небесной тверди. Может быть, большая их часть и до сих пор открывается в труднодоступных местах, а люди пользуются только теми, которые на поверхности. Это ведь людям важно, чтобы портал был виден и удобен для входа, а для наноботов никакой разницы нет. Магистр не сомневался, что земля, с которой пришел Андрей, уже была заражена частицами системы. Но поскольку связь с ней поддерживалась только через червоточины, этого было недостаточно, чтобы включить ее в общую сеть. На планете не было вычислителей, а значит, там не было четких правил игры, и местные играли как могли. Кто-то в силу природных способностей ухватил на наботов за хвост, обрел силу и сделался аристократом и угнетателем, а кто-то не обрел, и его теперь угнетают». Система давала всем равные шансы, по крайней мере на старте, а на земле Андрея, судя по всему, отсутствовали даже намеки на баланс. Решение проблемы было очевидно. Туда нужно внедрить вычислителя, а лучше двух или трех. Они наведут там порядок, и тогда сопряжение сфер, если оно таки произойдет, станет для обеих сторон менее болезненным, и людям с той земли будет легче влиться в вечную игру. Но переговоры с вычислителями требовали времени, которое магистру им нужно было выиграть. Но, к сожалению, не только времени. Еще они требовали соответствующего инструмента, которого у магистра сейчас под рукой не было. Эта проблема тоже решалась, но не отсюда. А значит, потребуется отлучиться из Блумфилда. Что ж, похоже, пришло время сыграть в Бабу-Ягу. «Меч-кладенец я тебе, конечно, не дам». «Я же все-таки травник, так что давай пойдем по этому пути. Я знаю рецепт зелья, который полностью защитит тебя от молний князя на тридцать секунд. Хватит тебе тридцати секунд, чтобы свернуть ему шею?» «И пятнадцати хватит. Мерзкий старикашка ничего не может без своих молний». «Выпьем за это», — предложил магистр и разлил по кружкам очередную бутылку бренди. «Выпьем и снова нальем». Они выпили и снова налили снова выпили, и так продолжалось довольно долго. И даже наблюдавшая из леса банши была удивлена, когда они принялись во все горло орать боевые гимны. А когда магистр затянул песню про ежика, она и вовсе покраснела, и предпочла скрыться в чаще. Но даже туда, в самую глубь леса, периодически доносились завывания магистра. «С разбега дракон уж тамашет крылом, и только с ёжиком вышел облом!» песенка затягивала. В какой-то момент банши даже захотелось присоединиться к магистру, но стоило ей открыть рот, как вместо веселого припева из него вырвался горестный вопль. «Кто-то определенно умрет», — подумала банши «Интересно, кто?» «Трансформеру есть ли запас солидол? И только с ежиком вышел прокол!»